Лорд Этли почувствовал себя вернувшимся в тело. Икс-прыжок завершён. Шеей касается игла. Мгновенная резкая боль, рассеивающая дурман. Он сидит в кресле? медицинском? Да, это оно и есть. Лазарет. Типичный лазарет. Такой бывает в тюрьмах, при галфах так крупных звездолетов. Тюрьма отпадает, учитывая недавний нырок в подпространство значит звездолет. Тесный кубрик в обрамлении серых переборок. Голая сталь. Не то два, не то четыре кресла-койки. Минимум необходимого медоборудования. Тусклый рассеянный свет. Световые панели в режиме ночь. Как-то так. Пейзаж. Непритязательный. Довещий пейзаж дополняют три фигуры. Двое мужчин и одна женщина. Больше ничего сказать нельзя. У всех на лицах мимикрирующий грим в режиме маска 0 Рот, нос, два глаза. Абсолютно ровные и гладкие, без отличий и примет. Голоса, надо полагать, изменены гортанными наставками которые дополняют обычно каждый комплект грима. И тут угадал. «Вы очнулись, лорд Этли?» Электрический голос без модуляций. Он хочет сказать «да», Но тут его, наконец, выворачивает. Блевотина тугой струей бьет по палубе. Брызги марают комбинезон говорившего и женщину, стоявшую рядом с ним. Женщина отпрыгивает и принимается отряхивать капли руками в перчатках. Лорд, перегнувшись с кресла, насколько позволяли ремни, успевает разглядеть фигуру Саймона в соседнем кресле. «Пардон, мадам», — произносит он, отдышавшись проклятая тошнота наконец ушла. Ничего, ничего. Первый даже не шелохнулся. Принимает извинения за даму. Каков хам? Третий рысью бросается к медицинскому комбайну в изголовье. Все ясно, врач. Что с моим слугой? Все в порядке, не беспокойтесь, он спит. Хорошо. Сэр Роберт откидывается на подголовник. Собственно, вашего слугу мы подвергли сканированию памяти. На тетратамине? Мозголом? Что, лорд Эдли, мы не садисты и не звери. Простое гипносканирование. Так вот, ничего криминального не обнаружено. Вашему слуге ничего не угрожает. Наших лиц он не видел. Его высадят на первой цивилизованной планете, принадлежащей объединенным нациям. «Гипносканирование, ха!» — усмехается про себя лорд Этли. «Знали бы вы, какие специалисты выставляли блокировку на его мозгах? Впрочем, тетратаминовый сканер — это такой аргумент. Опять-таки, впрочем, под мозголомом Саймон просто бы умер. Сработали бы те же самые защитные блоки. Значит, пока все в порядке. Тогда почему вы не просканировали меня?» «Вы о нас плохо думаете», — отвечает женщина. Такой же голос среднего рода, монотонное электрическое жужжание. «А вдруг вы умрете? Ваша смерть нам совсем не нужна. Совсем!» «Тогда что вам нужно? И кто вы? Зачем весь этот цирк с захватом, да еще на орбите Земли?» «Вы, простите, желаете, чтобы я представился?» Первый выполняет неуклюже шутовской книгсон. — О нет, я не настолько глуп. Достаточно, чтобы вы сказали, кого вы представляете. — Ну, раз уж вы в курсе, кто я такой и кого я представляю, это будет достаточно вежливо. — Пожалуйте, лорд, мы представляем братство. — Братство? Что за черт? Годами выпистыванное самолюбие не пускает удивление наружу. Сэр Роберт внешне абсолютно спокоен, хотя ему хочется заорать, тогда какого дьявола вы творите? Понятно, что его берут на внезапность, и что их братство никакого отношения к его организации не имеет, каким бы то братство ни было. Не мальчика взяли, совсем не мальчика. «Быть может, клоны?» Кому еще понадобится похищать одной из высших должностных лиц Европы? Будь они из ГАП или ГУИП ВКС, им было бы достоверно известно о деятельности братства, выше глупость поступать вот так. Хотя, а если им и в самом деле известно? Мысли и варианты реагирования молниеносно прокручиваются в голове Эдли. То даже прямо в голову Сами с собой стучат намертво заученные строки древнего поэта. Намертво. Какое еще братство? Кто кому брат? Шутите? Юмор это хорошо. Мы давно ощущали воздействие некой третьей силы на ситуацию в мире. Мы очень тщательно пытались скрыть механизмы и направление работы этой третьей силы. Но браво! Законспирированы вы были просто блестяще. Говорю как профессионал. Браво! Совсем недавно нам удалось получить некий диск с подробной, но далеко не исчерпывающей информацией. Один друг из Великой Конкордии передал нам вот это. Первый демонстрирует диск, чей дизайн определенно помнит то ли исторический перелет их звездолета Магеллан, то ли премьерство Черчилля. Значит, не клоны. Хотя диск кулонский. Так вот, вас мы столь изящно сорвали с места, чтобы дополнить картину с вашей помощью. Если вы не из Великой Конкордии, на какую именно контору из ароматного соцветия наших родных спецслужб вы работаете? Я же сказал, братство. Официальное название вам все равно ничего не скажет, потому как нет никакого названия. Мы, как и вы, юридически не существуем, но более чем деятельно работаем. Вот только цели наши прямо противоположны. Так что вы из братства, и мы из братства. Ну-с, начнем разговор. Первый подвигает стул и садится. Женщина встает за спиной. Вы где-то ошибаетесь. Я вице-президент Евростага член Расширенного Совета Обороны, начальник отдела тылового снабжения по сектору Атлантической Директории, закончила за него женщина. Повторяю, вполне очевидный факт. Мы знаем, кто вы. Знаем, что вы летели на наш штабной корабль «Урал». Знаем график ваших перемещений. Мы вообще очень много о вас знаем, брат-лебедь. А ведь это, пожалуй, конец». — Не надо отпираться, — продолжал первый. — Игра ваша бита. Вы ведь тоже профи, так и имеете мужество проигрывать как профи. Он снова потряс в воздухе диском. — Вот здесь хватит на 20 смертных приговоров. Но если вы поможете сейчас, я гарантирую вполне комфортабельное тюремное заключение до конца войны. Потом, без всякой огласки, вы подаете в отставку по состоянию здоровья и улетите в любую колонию, которая вам нравится. Более того, никакой конфискации имущества. Мы все сохраним за вами. Условие два. Во-первых, вы сдаете всю вашу организацию в доступных вам пределах информированности. Во-вторых, оставляете все официальные посты с последующим выездом. «Никакого преследования, никакого позора! Хотя и заслужили вы!» «Да вас четвертовать мало!» — восклицает женщина. Впрочем, восклицание читается только по эмоциональному жесту. Голос остается голосом заторможенного андроида. «Из-за вас погибли, еще погибнут миллионы людей. Вы и ваши друзья развязали войну. Мужество? Что там этот русский говорил о мужестве? В национальной принадлежности своих визави лорд больше не сомневался. Какие-то чины из габ, решившиеся на самодеятельность. Имейте мужество. Пожалуй, только это и остается. Итак, первый нагибается вперед. Вопрос. Стратегические цели вашей организации? Да, вы развязали войну. Столкнули лбами нас и Конкордию. Но зачем? «Наша цель», — отвечает лорд Этли, — «мир во всем мире и счастье человечества». Йорничити «Да ничуть не бывало. Говорю со всей серьезностью и осознанием момента». Зато с великой вероятностью уцелеет Саймон. Это сейчас самое главное. «Мой друг» жужжит электрический голос первого. Мы в любом случае все узнаем. Химии вас колось бесполезно, я понимаю. Но ведь есть масса старомодных способов. И времени у нас предостаточно. Сейчас мы движемся в направлении одного уютного планетоида, где у нас есть небольшая база с отличными специалистами. Вас там обработают так, что что персидская казнь в медном быке покажется инфракрасной сауной. Война кончится, быстро или нет, но вам это уже не поможет. Осознаете ли вы, что вас там превратят в овощ, но выведают все мельчайшие детали? Зачем это при перспективах, которые я обрисовал? Вы же разумный человек. Кто же меня сдал? Вот вопрос. Кто крыса уклонов, а? А у нас? По чьей инициативе? Кто знал о времени полета? А, пожалуй, что лично товарищ Растов. Кто еще мог санкционировать такое? Или не санкционировать? Просто закрыть глаза. И как удачно перебросили орбитальную крепость. Помешать никто не мог. Свидетелей захвата нет. Концы в воду. Значит, Растов в курсе. Я разумный человек, допустим. Но вы же понимаете, что мне в зеркало будет стыдно смотреть, если я сдам своих соратников, а сам укачу на курорт. Отлично! Первый хлопнул рукой по колену. Вы уже не запираетесь. Начало диалогу положено. Вы же знаете, вашей организации конец. Вопрос лишь времени. Время поможет сэкономить жизни. Друзьям вашим по обе стороны границы ничего хорошего не светит, с вами или без вас. Хотите воды? Пожалуйста. Врач оторвался от метаппарата, и из-за головы Этли появилась рука со стаканом. Лорд в три глотка выпил содержимое. Вкусно. Какая же вкусная бывает вода. Жаль, коньяку не предлагают. Какой был замечательный урожай в 2570 году. Итак, начнем с целей. Имена, явки с паролями — это все пустое. Потом. Пока мне интересно, чего же вы добивались. Господин аноним, ничего, что я вас так называю? Ничего. Женщина тихо фыркнула. И этот очень человеческий звук прозвучал так неестественно под гнетом нано-вставки. Я был абсолютно серьезен, когда говорил о счастье. Война – средство. Это понятно, война всегда средство, сказала женщина. Вопрос для чего? Продолжил лорд. Конкорде и Объединенные Нации в нашем представлении абсолютно больные и нежизнеспособные монстры. Не перебивайте меня. Я пытаюсь донести мысли в общем, принцип. Итак. «Монстры — это именно государство под гнетом которых страдают люди. Люди ни в чем не виноваты. И для их счастья нужно убить пару десятков миллионов?» — спросила женщина, выступая из-за стула своего шефа. «Прекрасная госпожа! Неужели это первый раз в истории? Закон больших чисел. Гибнет миллион ради жизни миллиардов и их детей». Так вот, когда монстры начнут драку, они неизбежно ослабнут. Мы сделали все, чтобы драка быстро не закончилась. И вот тогда выступаем мы. Единое государство, разумно устроенное, свободное от тени ретроспективной эволюции. Вы же не думаете, что сей феномен поразил только дальних персов и милых аборигенов Большого Мурома, господин Аноним? Нет, ни в коем случае. Только я не вполне согласен с термином «поразил». «Поражает болезнь. У нас нет оснований считать таковую ретроэволюцию», сказал первый и откинулся на спинку. Сейчас не будем спорить о терминах, хорошо? Я объясняю нашу логику. Она основана на посылке, что это именно болезнь, смертельная болезнь. Поверьте, у нас достаточно аргумента в пользу такой оценки. — И какова ваша программа? — С ним чертовски интересно общаться, — подумал Роберт. — Ведь так я выложу ему все без всяких там диких пыток. Но, похоже, он достаточно сконцентрирован на моей персоне. Свет тебе в помощь, бегущий за солнцем. — Знаете, господин аноним, я тут поймал себя на мысли, что вы чрезвычайно интересный собеседник. Думаю, что при других, более счастливых обстоятельствах, мы могли бы стать друзьями. Ценная мысль. С одной стороны, упаси меня Бог от таких друзей. С другой, я к вам испытываю искреннее уважение. Позвольте еще воды. Такая, знаете ли, жажда. Врач подал еще один стакан. Освещение тускло и ровно лежало на серых переборках ружали нехитрыми своими потрохами медицинский комбайн. Рассеянные тени падали на пол, или вернее, на палубу. Вкусная вода. Какая же вкусная вода, господин аноним. Прекрасное ощущение. Рад, что вам нравится. Давайте вернемся к программе. Как вы намеревались всех эсчастливить? Мужество. Дай мне свет мужества. Начнем с эпиграфа, господин аноним. Вы кажетесь мне начитанным человеком. Помните цветы зла Бодлера? Кое-что даже наизусть, следы академического образования. Тогда, быть может, это? Читатель, знал ли ты, как сладост на душе, Себя медлительно, блаженно опьяняя, Пить ладан, что висит, свод церкви наполняя, Или едким мускусом пропахшее Саше. Тогда минувшего иссякнувший поток Опять наполнился с магической силой, Как будто ты сорвал на нежном теле милой Воспоминания изысканный цветок. Первый взмахнул рукой и продолжил. Саше пахучее, кадильница Алькова, Ее густых кудрей тяжелое руно. Льет волны диких грез и запаха лесного. Закончили они вместе хором. В одеждах бархатных, где все еще полно Дыханья юности, невинного, святого, Я запах меха пью, пьянящий, как вино. Прекрасно! Начал было первый, А женщина его перебила. Какое отношение всё это... Но ее перебил врач, опрокинувший свой стул и закричавший. «Он умирает, черт возьми! Он умирает! Сердце останавливается!» Откуда-то издалека лорд Этли слышал крик первого, который сорвал с себя маску. «Колите стимулятор! Живее! Он не должен умереть! Не сейчас! Черт! Всех обманул!» Где я видел его лицо? Впрочем, теперь это неважно. Подумал брат-лебедь и умер. Стихотворение Бодлера «Аромат», столь настойчиво звучавшее в голове сэра Роберта с момента пробуждения, было кодом активации. После того, как он его произнес, спасти лорда не могло ничего. Организм выключил систему поддержания жизни одну за другой. Что я, Андрей Румянцев, видел своими глазами, участвуя в той пакостной истории? Да почти ничего. Прилетели, схватили, улетели. Всего лишь еще одна подписка о неразглашении. Помню, что Иванов, разговаривший со Степашиным, был черен с лица и зол как черт. Да и разговор был тот еще. И он оставался без осназа. Левин взвод срочно перебрасывали в действующую армию. Приказ ничего не попишешь. Да ну и понятно. Дела наши были тогда далеки от блестящих. Каждый профессионал на фронте ценился на вес золота. Спасибо, мол, Лев, быть может, еще свидимся. Обязательно, товарищ Иванов. И крепкая, со скрипом суставов рукопожатие. Саша потом рассказала, что пленник, из-за которого весь сыр-бор и потеря нервных клеток, умудрился покончить с собой прямо в карантине. Оттого шеф и бесится, хоть виду и не подает. С пониманием относимся. Сбесишься тут, пожалуй. И наказать некого, что для лиц начальствующих всегда добавляет смаку. А нам что? Мы просто полетели служить дальше. Война-то в самом разгаре. Хоть и странная была та служба, ни в одном формуляре неучтенная, а все одно служба. И занимала она всю жизнь, все ресурсы тела и души без остатка. Скучать и рефлексировать мы стали сильно более потом, как говаривал пилот-инструктор Булгарин.